Закончив с оснащением своего железного корабля, Ли в очередной раз засел в библиотеке. Давно уже махнувший на него рукой Юста регулярно приносила ему туда еду и каф, стараясь двигаться как можно тише и не задавать лишних вопросов. Через три дня Ли выбрался на свет Божий мрачный и злющий, как скорпион. Моментально сообразив, что приставать к нему с вопросами сейчас чревато последствиями, Юста молча налила ему кружку кафе и, усевшись на подоконник, принялась внимательно наблюдать за мужем. Отпивая напиток маленькими глотками, тот молча бродил по комнате с мрачным видом, продолжая что-то обдумывать. Наконец, не выдержав этого молчания, Юста спрыгнула с подоконника и, быстро пройдя вперед, встала у него на пути. — Что ты задумал? — решительно спросила девушка, приняв свою любимую позу — кулачки в бедра. «Искал карту побережья с бухтой печали, но в библиотеке только старые карты», — вздохнув, ответил Ли. «Зачем тебе карта?» — не поняла Юста. «А как, по-твоему, я смогу освободить нашего сына, если не знаю, куда его увезли?» — развел руками Ли. «Нужно просто ехать вдоль побережья, вон в ту сторону», — ответила Юста, ткнув пальчиком в нужном направлении. «Но это трудная дорога. На протяжении пяти дней пути там нигде нет воды». — Это меня пугает меньше всего, — усмехнулся в ответ Ли. — Главное, как следует осмотреть это место. — Ты поедешь один? — Как всегда, если только Каля решит ехать со мной. — Надеюсь, она решит, — вздохнула девушка, прижимаясь к нему. — Не грусти, русалка, — тихо сказал Ли, прижимая жену к себе. — Мне всегда грустно и страшно, когда ты уходишь в пустыню один. — Я родился в пустыне, девочка. Это мой дом, — вздохнул Ли. «Жестокий у тебя дом, милый!» — тихо ответил Юста. «Он не жестокий. Он такой, как есть. В нем можно выжить, если принимать его правила. Жестокие люди — это они устанавливают скорпионьи правила. А пустыня — она просто пустыня. Так же, как и твое море — это просто море. Знаешь, как в нем жить — выживешь. Нет — утонешь». «Ты прав, как всегда!» — грустно усмехнулась Юста. Ну, значит, мне пора собираться в дорогу, улыбнулся в ответ Ли и, поцеловав жену, решительно двинулся к выходу. Тяжело вздохнув, Юста проводил её долгим взглядом и отправилась на пляж. Ей предстояло провести очередные ходовые испытания нового корабля. Закинув в машину несколько канистр с бензином, Ли под завязку заправил бак и, набрав пластиковую бочку воды, принялся менять пулемётную ленту. Заметив её приготовление, Старшина боевиков тут же пристал к нему с расспросами. Отмахнувшись от парня, Ли приказал принести со склада десяток гранат и, проверив наличие патронов к пистолету, отправился искать Кали. Пантеру он нашел в одной из пещер, где она предпочитала пережидать дневную жару. Ее котята постепенно перестали нуждаться в ее постоянной заботе, и теперь Кали с удовольствием проводила время рядом с Ли. Судя по её поведению, огромная кошка сама давно уже соскучилась по тем весёлым денькам, когда они посвящали друг другу всё своё свободное время. Стоило ли присесть рядом с ней и тихо рассказать о своём плане, как Калли с недовольным видом отвернулась, словно показывая, как ей не хочется ехать неизвестно куда, да ещё и на машине. Но как только Лиз сделал шаг к выходу из пещеры, её мускулистое тело одним прыжком оказалось у него на плечах. Не ожидавший нападения, Ленни стоял на ногах и рухнул ничком, в последний момент успев подставить руки. Моментально загнувшись он перевернулся на спину и, ухватив пантеру за шею, попытался подмять ее под себя. Грозно зарычав в ответ, Калли, недолго думая, вцепилась ему в плечо. Зарычав в ответ, Ленни, задумываясь, укусил ее за ухо. Это была их старая и самая любимая игра. Только ему Калли позволяла вот так бесцеремонно заваливать себя на песок и кусать за уши. И только его могла кусать в ответ, хотя и соблюдая всяческую осторожность. Но даже при этом такие игры частенько заканчивались для лисениками и царапинами. Услышав раздающиеся из пещеры рычание возню, подростки, стоявшие в охране, понимающе переглянулись и, отступив в сторону, принялись ждать, чем закончится все это безобразие. Каждый раз, когда эта сумасшедшая парочка затевала свою игру, парни готовились к самому плохому и поражались, как можно так фамильярно обращаться с этим свирепым хищником. Наигравшись, Ли и Кали дружно отскочили друг от друга и с довольным видом отправились к машине, по пути вытряхивая песок из шкуры и волос. Усевшись в машину, Ли запустил двигатель и, потрепав пантеру по шее, тихо спросил. «Ну что, подружка, поехали?» «Посмотрим, где эти подонки себе логово устроили». Но не успел Ли включить передачу, как машину окружил десятка подростков из команды боевиков. Старший группы решительно подошел к Ли и, упрямо вздернув подбородок, спросил. «Мастер, куда вы опять собрались?» «Хочу узнать, где именно находится бухта печали как с ней лучше разобраться», — нехотя ответил Ли. «И снова один?» — не отставал паренек. В разведку лучше всего ходить одному. Кроме того, здесь, в долине, нужен каждый ствол. Кто знает, когда пираты решат напасть. А с делами вы и без меня разберетесь, — решительно ответила Ли. К тому же я не один. Моя подружка со мной, — добавил он, обнимая пантеру. Растерянно переглянувшись, подростки отступили в сторону, освобождая проезд. Включив передачу, Ли прибавил газу. Его вездеход стремительно понесся в сторону выезда из долины. — Вот ведь неугомонный, — проворчал старшина, явно кому-то подражая. — Можно подумать, он когда-то был другим, — пожала плечами стоявшая рядом девушка. — Мог бы кого-то из нас в разведку послать, — вступил в разговор один из боевиков. — С ума сошел, — возмутился старшина. — Он ведь из-за сына туда помчался. Не думаю, что ты сам кому-нибудь такое дело стал бы поручать. — Это верно, — согласился паренек, закидывая на плечо автомат. — Ладно, пошли. Говорят, у торгового дома опять буза была. Парни еле кочевников успокоили. — Чего они там опять не поделили? — удивился старшина. — Никак с очередью разобраться не могут, — усмехнулся парень, шагая к торговому дому. Вылетев в пустыню, Ли прибавил газу и стремительно понесся вдоль побережья. Ловушки, когда-то установленные монахами обители на этой дороге, давно уже пришли в негодность. Время и песок сделали свое дело. Подростки под руководством Ли их и использовали механизмы в конструкции ворот. Поэтому Ли уверенно гнал машину по старой дороге. Ведь именно по ней он когда-то двигался в сторону обители, покинув свой временный, но ставший таким близким дом в озерном секторе. Гладкая трасса, чудом сохранившаяся после войны, навевала воспоминания. Ли машину, вспоминая, как когда-то проезжал здесь один, везя с собой прах своих учителей. Вот здесь на него напали кочевники, а вот тут он впервые столкнулся с бульшарком. Добравшись до развилки, Леат бросил воспоминания и остановился. Теперь ему предстояло решить, в какую сторону ехать. Внимательно осмотревшись, он решил не удаляться от побережья и, решительно съехав с дороги, понесся прямо по песку. Для его вездехода это было не испытание. Шлейф пыли, тянувшийся за его машиной, тут же привлек внимание небольшой банды диких. Выскочив из-за дюн, они с ревом понеслись следом за машиной. Быстро оглянувшись, лии криво усмехнулся и прибавил газу. Банда не отставала. Погладив лежащую рядом пантеру, Ли одной рукой передернул затвор пулемета и, заметив удобный для контратаки холм, вдавил педаль газа в пол. Грозно взрывев, мощный мотор одним рывком вынес машину на вершину холма. Круто вывернув руль, Ли развернул вездеход на одном месте, подняв тучи пыли. Выключив передачу, он прильнул к пулемету, выцеливая подъезжающую банду. Три короткие очереди и дюжина оборванных бандитов осталось лежать на песке. Съехав с холма, Ли остановился и, выбравшись из машины, принялся собирать оружие и боеприпасы. Воспользовавшись остановкой, Пантера выскочила из машины и, отойдя в сторону, принялась выкапывать маленькую ямку. Быстро справив нужду, она засыпала все следы песком и не спеша отправился осматривать поле боя. Собрав оружие, Ли принялся сливать топливо из мотоциклетных баков. В пустыне оно совсем не будет лишним. Немного подумав, он решительно принялся собирать все, что могло пригодиться в дороге. Увлекшись, не заметил, как один из бандитов неожиданно пришел в себя. Пуля прошла вскользь, только зацепив его голову. Раны и кровь убедили Ли в смерти бандита, и он допустил небрежность. Приподняв голову, бандит достал из сапога нож и попытался подобраться к Ли сзади. Работающий на холостых оборотах двигатель вездехода заглушил его шаги. Но кали как всегда, оказалась на высоте. Парень не дошел ли ровно пять шагов. Огромная пантера с грозным ревом взвелась в воздух, ударив его всеми четырьмя лапами в спину. Огромные клыки пантеры вонзились в шею бандита, моментально перекусив ему хребет. На песок упал уже труп. Услышав громогласный рев своей подруги, Ли моментально развернулся, выхватывая пистолет. Увидев, что его помощь уже не требуется, Он убрал пистолет и, подойдя к пантере, ласково погладил ее по голове. «Спасибо, девочка. Видишь, без тебя мне пришлось бы плохо. Давно я по пустыне в одиночку не болтался, вот расслабился. Забыл про осторожность». Еще раз внимательно осмотрев все трупы, Ли закончил собирать трофеи сложив все мотоциклы в одну кучу, уселся в вездеход. Запрыгнув в машину, Каля улеглась на пол и, устроившись поудобнее, принялась вылизывать шкуру на передних лапах. Посмотревшись и убедившись, что ничего не забыл, Ли снова включил передачу и помчался дальше. Это маленькое приключение заставило Ли вспомнить не только о том, что происходило много лет назад, но и то, каким был он сам. В его голове словно повернули какой-то тумблер. Все чувства, эмоции и инстинкты резко обострились, а тело как будто налилось новой силой. Ли начал воспринимать окружающие боли остро, так словно предвидел будущее. Не понимая, что с ним творится, Ли попытался сосредоточиться ради эксперимента представить, что его ожидает за следующим холмом. Перед глазами мелькнули пустыни и скопища странных существ. Ли так и не понял, кто они были, но то, что эти твари опасны, было несомненным. В следующую секунду его вездеход вылетел на гребень холма и, растерявшийся Ли, резко нажал на тормоз. Зрелище, развернувшееся перед ним, было не для слабонервных. Два бульшарка решительно атаковали гремучего скорпиона. Столкновение земных и водных хищников исключалось разной средой их обитания, но это было, или увидел это своими глазами. Быстро заглушив двигатель, Ли развернул в сторону хищников пулемет и приготовился к стрельбе. В том, что придется отстреливаться, он даже не сомневался. Как только драка закончится, победитель тут же бросится на него. Лис слишком хорошо знал и тех, и других, чтобы питать какие-то иллюзии относительно их поведения. Тем временем один из бульшарков умудрился вцепиться мертвой хваткой в середину его хвоста, повиснув на нем тяжеленной гирей. Второй монстр решительно атаковал лапы скорпиона. Стремительный бросок, и одна из его длинных лап оказалась перекушенной пополам. Но и скорпион не терял времени даром. Лишившись возможности быстро перемещаться, он выбросил вперед огромную клешню, и серый бок бульшарка окрасился кровью. Длинная рваная рана украсила монстра, заставив его изогнуться от боли и издать долгий режущий слух вой. В следующую секунду другая клешня, громко щелкнув, отсекла изогнутый хвост раненого бульшарка. Раздался исполненный боли рев, и окончательно рассверепевший зверь бросился вперед, пытаясь вцепиться в противника но скорпион недаром считался самым опасным существом пустыни верхняя челюсть монстра оказалась зажатой в клешне или услышал как хрустят толстые кости черепа бульшарка в могучей хватке скорпиона Бульшарк в вагоне сжал челюсти и теперь захрустела хитиновая броня скорпиона звери замерли пытаясь одолеть друг друга Ли решил использовать подходящие моменты, наведя ствол пулемета на монстров, выпустил длинную очередь, плавно ведя стволом из стороны в сторону. Тяжелые пули уложили всех троих, разворотив тела и забрызгав кровью всю площадку, на которой разворачивалась битва. Сидевшая рядом с ним Кали глухо рыкнула и, повернувшись, выразительно посмотрела на своего друга. «Вот именно, девочка!» – кивнул ей Ли выпуская приклад-пулемет и облегченно поглаживая пантеру по вздыбленной шерсти. Этой троицы многовато даже для нас с тобой. Переведя дух после такого зрелища, Ли запустил двигатель и решительно направил машину дальше. Он ехал до самой темноты, остановившись только после того, как солнце зашло за горизонт. Перекусив консервами, Ли глотнул воды и, устроившись поудобнее, уснул. Теплые лучи утреннего солнца разбудили Ли, ласково коснувшись век. Открыв глаза, он быстро огляделся и, заметив спящую рядом пантеру, улыбнулся. Так Калли могла спать только в одном случае, если рядом не было никакой опасности. Чуткий зверь просыпался от любого шороха, это Ли знал точно. Осмотрев песок, Ли убедился, что ночью гости тоже не появлялись, и, выборовшись из машины, отправился совершать утренний туалет. Быстро справив нужду и умывшись, он сделал несколько привычных упражнений, окончательно сбросив сонную одырь, быстро вскрыл банку консервов. Позавтракав, Ли окликнул пантеру и, запустив двигатель, понесся дальше. Спустя неделю, за которую в пустыне стало на три банды меньше, а пулеметная лента сократилась наполовину, Ли увидел длинную скальную гряду, упирающуюся ближним краем в море. Заглушив двигатель, лев взобрался на капот и, приложив глазам бинокль, принялся рассматривать гряду. Сплошная каменная стена тянулась на многие километры. Прикинув приблизительную высоту скалы, Ли тихо присвистнул и, мрачно покачав головой, вернулся за руль. Теперь ему нужно было осмотреть въезд в долину. Запустив двигатель, Ли повел машину вдоль гряды, стараясь не приближаться к ней и не слишком пылить, чтобы не привлекать к себе лишнего внимания. Прокатив несколько километров черепашим шагом, Ли заметил большой караван, медленно входивший в долину. Отъехав еще дальше в пустыню, Ли остановился и, достав бинокль, принялся внимательно наблюдать за происходящим. Неожиданно где-то за холмом раздался треск мотоцикла, и вскоре к вездеходу Ли подкатил старый тарантаз, который техникой можно было назвать только случайно. Ли по звуку двигателя понял, что мотоцикл только один. А значит, противников будет не больше двух. Калли, давно уже бесшумно исчезнувший за ближайшими чахлыми кустами, служила ему отличным прикрытием. Ли даже не обернулся, когда услышал, что мотоцикл подъехал к нему вплотную и остановился. Ты слишком неосторожен для пустыни, парень, раздался глухой, словно дребезжащий голос. Опустив бинокль, Ли медленно обернулся и молча посмотрел на подъехавшего человека. Это был седой старик, покрытый морщинами и загорелый до черноты, сухой, словно высушенный, с жилистыми, покрытыми ожогами руками. Довершали образ мутные, словно обесцвеченные глаза, и впалый беззубый рот. Старая рубашка и кожаные штаны составляли его наряд. За поясом старика торчала рукоять древнего револьвера, а из-за голенища сапога выглядывала рукоять ножа. Но руки старик держал подальше от оружия. Закончив осмотр, Ли спрыгнул с капота своего вездехода и, медленно подойдя к мотоциклу, негромко ответил. «Я не так уж и не осторожен, старик. Оглянись». Медленно обернувшись, старик вздрогнул, увидев огромную пантеру, пристально наблюдавшую за ним. Согласно кивнув, он перевел взгляд на Ли и, заметив его звериные уши, кивнул еще раз. «Далеко же ты забрался от своей долины, хранитель?» — проворчал старик. ты знаешь меня Удивился Ли, внимательно вглядываясь в старика. «В этой пустыне можно узнать все, что хочешь. Главное — уметь слушать», — усмехнулся в ответ старик. «А ты, значит, умеешь?» — с кривой усмешкой спросил Ли. «Сколько мутов, по-твоему, в этой пустыне имеют машину, способную пройти по любым пескам, да еще и с пулеметом? А самое главное — это твоя кошка. Таких больше нет, насколько я знаю», — пожал плечами старик. «Теперь есть. Правда, дикие, но есть», — кивнув головой, ответил Ли. «Ее котята?» — ткнул старик пальцем через плечо. «Да», — усмехнулся Ли и тут же спросил. «А ты-то сам кто такой? Я не знаю тебя, старик, и даже никогда не слышал про старика, бродящего по пустыне в одиночку на дряхлом мотоцикле и почти без оружия». «Ты не можешь меня знать», — пожал плечами старик. «Я езжу по городам и собираю разные вести». «Люди знают меня как почтальона «И тебе платят за это?» — удивился Ли. «Немного, но платят», — тяжело вздохнул старик. «Шерифы всех городов хотят знать, где и что происходит. Я рассказываю новости, а за это получаю еду, топливо, патроны, в общем, все, что мне нужно». «Но не так много, как хотелось бы», — усмехнувшись, добавил Ли. В ответ старик молча махнул рукой. Помолчав, он чуть пожевал сухими губами и тихо спросил. «Думаешь, организовать налет и освободить сына?» «Тебе и это известно», — искренне удивился Ли. «Все дело в том, что слухи о твоей долине давно уже разошлись по всей пустыне, и то, что твой сын пропал, давно уже обсуждается во всех городах. Не могу сказать, что чистые не обрадовались этому известию. Они все спят и видят, как избавиться от твоего города мастеров». «Кстати, это правда, что ты собираешь у себя всех, кто умеет делать что-то необычное?» «Правда. Я даю приют всем мастерам. Дом, мастерская, ученики — все это они получают в долине, если соглашаются обучать подростков». «Хочешь сохранить разные искусства?» — удовлетворенно кивнул старик. «Да, любое мастерство ценно». «Согласен. Тогда, может, и для меня у тебя в долине найдется уголок. А что ты умеешь, насторожился ли?» «Рисовать карты. Я могу нарисовать карту всего побережья. За долгие годы жизни я его прошел вдоль и поперек». «Ты умеешь составлять карты земли?» – растерялся ли. «Да. Когда-то один старый умелец научил меня этому. Но карты были никому не нужны. Пришлось стать почтальоном». «Карты – штука нужна И как много земель ты можешь нарисовать?» «Я же сказал, все наше побережье на десять дней вглубь пустыни от длинного болота». — Серьезно ты побродил, — покачал головой Ли. — Шестьдесят семь лет я прожил в этой пустыне, каждый день я куда-то шел. Как ты думаешь, сколько дорог я исходил за эти годы? — Думаю, много, — кивнул в ответ Ли. — Так ты готов дать мне кров и мастерскую в обмен на мои знания? — настороженно спросил старик. — Как тебя зовут? — вместо ответа спросил Ли. — Пью, почтальон. Под этим именем меня знают везде. «И тебя не смущает, что ты будешь жить рядом с мутами и обучать их?» — осторожно спросил Ли. «Нет. Я прошел много городов, но ни в одном из них никто никогда не пытался сохранить старые знания. Ты решился на это первым. Так что ты решил?» «Ты получишь дом, мастерскую и учеников. Но учти, Пью, если ты вздумал меня обмануть и просто хорошо устроиться за мой счет, то ты об этом сильно пожалеешь». «Парень, ты хоть знаешь, как выглядят карты?» — Знаю. У меня есть десяток еще довоенных. — Если дашь мне на них посмотреть, я научу твоих ребят делать настоящую бумагу, — восторженно вздохнув, сказал Пью. — Конечно, не такую белую и гладкую, как делали раньше, но это будет настоящая бумага. — А не врешь? — растерянно спросил Ли. Получить настоящую бумагу было его давней мечтой. Слишком много чертежей и схем ему приходилось рисовать просто на песке и гладко оструганной доске. — Не вру, — качнул головой Пью. — Я действительно это умею. — Хорошо. Значит, получишь все, что я обещал, — ответил Ли. — А еда? — осторожно спросил Пью. — Знаешь, бумага и карта не особо продаются. — Будешь есть из одного котла со своими учениками, — решительно ответил Ли. — Похоже, про твою долину говорят правду, — усмехнулся в ответ Пью. Что ж, тогда можешь не мозолить глаза. Я нарисую тебе все, что находится за этой стеной. Ты бывал там? И не раз. Поверь, карта будет точной. Хорошо. Я сдержу слово. Но учти, Пью. Если ты вздумал обмануть меня, то лучше сразу откажись. Тебе придется остаться в долине под присмотром моих ребят. Они жалости не знают. Даже стрелять не станут. Просто свернут шею, как печуги, и сбросят в воду на корм бульшаркам. «Думаешь, слово мута крепче слова чистого?» С усмешкой спросил Пью. «Нет. Не важно, чье именно это слово. Важно, что за человек его дал», — решительно ответил Ли. «Вот тут я с тобой согласен. Да и стар я уже, чтобы по пустыне болтаться. Пора уже осесть где-нибудь». «Ты уверен, что знаешь всю бухту?» — продолжал настаивать Ли. «Как свой пустой карман!» — усмехнулся Пью. «Я был там десять дней назад». Не думаю, что за это время там что-то успели поменять. Хозяин очень не любит перемены. «Хозяин?» — удивлённо переспросил Ли. «Ты не ослышался, парень. Хозяин. В этой пустыне почти у всего есть свой хозяин». «Не у всего», — усмехнулся в ответ Ли. «Но мне важна каждая мелочь. Всё, что только можно знать об этом месте». «Ты узнаешь всё», — твёрдо пообещал Пью. когда поехали отсюда». — махнул рукой Ли, направляясь к своей машине. — Если позволишь, я поеду на своей тарахтелке, — усмехнулся Пью. — Как хочешь, но имей в виду, что он у тебя на последнем издыхании, того и гляди загнется. — Знаю, но я к нему привык, да и не стоит бросать его так близко от бухты. — Тогда заводи постарайся не отстать. Времени у нас мало, — ответил Ли, запуская двигатель. — Постараюсь, — крикнул в ответ Пью только оглядывайся почаще кто знает когда он решит отдать концы придется мне в пустыне засыхать кивнув в ответ лилих развернулся и повел машину по направлению к обители, стараясь не очень нажимать на газ старый пью уверенно гнал свой мотоцикл следом, но увидев что ли собирается ехать вдоль побережья прибавил газу и поравнявшись с машиной сделал ему знак остановиться удивившись ли сбросил скорость и, подкатив к старику остановился. «Что случилось?» «Ты собираешься ехать вдоль побережья, верно?» Вместо ответа спросил Пью. «Да». «Есть более короткий путь, через пустыню». «И насколько он короче?» «Пару дней сэкономим. Понимаешь, побережье изгибается дугой, ты словно едешь по кругу, а можно проехать напрямую». «Ты знаешь дорогу?» «Следуй за мной», усмехнулся в ответ Пью, выезжая вперед. Задумчиво посмотрев ему вслед, Ли повернулся к пантере и, погладив ее, тихо спросил. «Как думаешь, девочка, он действительно знает дорогу или пытается завести нас в ловушку?» Смачно зевнув, кале звонко щелкнул клыками, выразительно посмотрел на Ли. «Понятно. Хочешь сказать, что пора избавить пустыню от еще одной банды?» усмехнулся Ли, включая передачу. Уверенно двигаясь следом за мотоциклом старика, ли внимательно отслеживал окружающие пески, в любой момент готовый бросить руль и схватиться за пулемет. Кали тоже насторожилась и, поднявшись, уставилась в пустыню. Усмехнувшись про себя, ли одобрительно кивнул и, немного прибавив газу, догнал пью. Держа машину так, чтобы пыль не летела в глаза, он внимательно следил за стариком. Незнакомые места могли оказаться опасными. Зыбучие пески и провалы могли стать могилой даже для вездехода. Через четыре дня вездеход, груженный старым мотоциклом, въехал в долину. Подкатив к скале, Лиза глушил двигатель и, выскочив из машины, приказал подбежавшему старшине боевиков, не давая ему открыть рот. «Срочно всю чистую бумагу в кабинет. И прикажи начать строить дом мастерскую. Я привез еще одного мастера». «Ты и времени не теряешь», — одобрительно проворчал Пью, пытаясь снять с машины свой мотоцикл. Подойдя к вездеходу, ли одним движением снял окончательно умершую технику и, передав ее подошедшим механикам, ответил. «Сейчас принесут бумагу. Садись и рисуй. Все. Желательно, чтобы на рисунке было указано расстояние между зданиями». «Сделаю. Но это не рисунок. Это чертеж», — ответил Пью, наставительно подняв палец. «Да хоть левая клешня Скорпиона», — отмахнулся Ли, — название меня сейчас волнует в последнюю очередь. «Не сомневаюсь. Может быть, уверен. Как только принесут бумагу, я сяду за работу. Часа через три получишь свою картинку», — усмехнулся Пью. Уже неделю огромный нгус угонял своих абордажников до седьмого пота, заставляя их проклинать все на свете. Его огромная сабли заставлял их испуганно разбегаться в разные стороны, когда командир абордажной команды входил в раш и начинал устраивать показательные выступления. Наблюдавшие за их тренировками пираты одобрительно голдели и делали ставки, как долго продержится тот или иной абордажник против своего командира. Даже сталк не мог удержаться и регулярно приходил посмотреть на их тренировки. Корабли кадра крека начали собираться в бухте Печали. То и дело, из каюты капитана раздавались проклятие и ругань. Пиратствовать в прибрежных водах становилось слишком опасно. Маленькие метатели на торговых кораблях мутов превращали любое нападение в откровенную игру со смертью. Из 30 кораблей эскадры на рейд встали только 22. восемь кораблей были уничтожены мутами. Такого разгрома Крэг не ожидал и теперь во весь голос проклинал хранителя, придумавшего эти метатели. Теперь ему предстояло распределить нанятых пиратов по оставшимся кораблям. Собрав капитанов кораблей, Крэк устроил военный совет. Оглядев собравшихся мрачным взглядом, он молча побарабанил пальцем по столу и, подумав, сказал. «Я собрал вас здесь, чтобы сказать, что объявил большой поход. Мы отправимся в бухту обители и вышибем оттуда кучку грязных мутов, которые решили, будто могут безнаказанно жить на побережье». Море принадлежит нам, а эту бухту мы сделаем своей базой. Мне надоело платить старому пауку за каждую мелочь. После того, как мы устроим свою базу, платить будут нам. Но сначала нам нужно уничтожить засевших там мутов, всех до единого. Это будет нашей местью за потопленные ими корабли. Ну, капитан, там есть хорошие мастера. Не лучше ли надеть на них ошейники и заставить работать? Задумчиво спросил один из капитанов. — Как хотите, — отмахнулся Крэг. — Главное, чтобы все муты оказались на своем месте, в могиле или в рабском загоне. — Говорят, у них не только метатели есть, — задумчиво проворчал другой капитан. — Что у них может быть опаснее метателей? — мрачно спросил Крэг. — Какие-то летающие ракеты. Не знаю, как они правильно называются, но штука опасная. — Откуда знаешь? — резко спросил Крэг. Один мой знакомый остался жить на берегу после того, как его корабль пустили на дно. Жить как-то нужно, и он отправился в пустыню стрелком. Их банду уничтожили. Два выстрела из какой-то непонятной штуки, и все было кончено. От банды остались только кровавые ошметки на песке. И как же он выжил, не поверил Крэг. Свалился с мотоцикла. Охота в море и охота в пустыне — разные вещи, — пожал плечами капитан. «Где он сейчас?» — задумчиво спросил Крэг. «А зачем он вам, капитан? Вы не верите моим словам?» — насторожился говоривший. «Хочу расспросить его сам», — покачал головой Крэг. «Мне тоже пришлось увидеть действие какого-то неизвестного нам оружия, и я хочу понять, может ли это быть одно и то же». «Он должен быть где-то здесь, в бухте. Как бы то ни было, он моряк и не может долго жить в пустыне», — пожал плечами капитан. — Найди его и приведи ко мне, — быстро приказал Крэг. — До начала похода я должен поговорить с ним. От этого зависит, как много наших кораблей вернется обратно с товарами. — Я прикажу своим людям найти его, — кивнул капитан, возвращаясь на свое место. — Итак, мы выйдем в море, как только на всех кораблях пополнят запасы воды и провизии. План простой и надежный. На рассвете мы войдем в бухту и, высадившись на берег, начнем уничтожать мутов не надейтесь на легкую победу там есть и оружие и толковые стрелки как не смешно это говорить про мутов но оружием они пользоваться умеют сам видел за свои никчемные жизни они будут драться как звери впрочем они и есть звери а значит нам предстоит уничтожить их особенно одного самого главного хранителя но капитан по меркам пустынных крыс он механик а значит толковый мастер морские муты говорят что он даже умеет собирать новые машины И что это именно он придумал метатели, которые стоят на кораблях?» Снова возмутился капитан, вспомнивший про ракеты. «Ты решил весь день со мной спорить?» Неожиданно возмутился Крэг. «Я не собирался спорить, капитан», — осторожно ответил тот. «Я пытаюсь соблюсти нашу выгоду». «Выгоду? А какой именно выгоде ты говоришь?» Не понял Крэг. «Раз он знает, как собирать новые машины, значит, может собрать мотор, на котором мы сможем ходить по морю, не обращая внимания на ветра и течения. Нужно только заставить его работать. А если он действительно умеет делать оружие, то это еще более выгодно для нас, ведь тогда мы действительно станем королями моря». «Это все правильно», — нехоти признал Крэг. «Но все дело в том, что этот хранитель очень опасен. Он в одиночку искалечил пятерых моих парней». — В любую можно заставить подчиниться, — пожал плечами капитан. — Главное — найти его слабое место. — Слабое место? — мрачно переспросил Крэг. Развернувшись, он быстро подошел к двери, пинком распахнул ее и, выглянув наружу, громко крикнул. — Нгусу, тащи щенка в мою каюту! Услышав вопль капитана, гигант тяжело вздохнул и, поднявшись с бухты канатов, на которой сидел медленно, направился в трюм. В связи с общим сбором капитанов он решил оставить Рея в трюме, чтобы не привлекать к мальчику лишнего внимания. Отстегивая ошейник от цепи, Нгусу успел быстро прошептать. «Тебя хочет видеть капитан. Не знаю, что он задумал, но тебе лучше вести себя тихо и не нарываться. Он и так в паршивом настроении». Кивнув в ответ, Рей молча последовал за своим провожатым. Подойдя к капитанской каюте, Нгусу глубоко вздохнул и, придержав мальчика за плечо, открыл дверь. Растерянно молчавшие капитана удивлённо уставились на вошедших. Криво усмехнувшись, Крэг поднялся со своего кресла и, подойдя к мальчишке, повернулся к собравшимся. — Итак, ты считаешь, что любого можно заставить подчиниться? — спросил он, успорившего с ним капитаном На что, по-твоему, пойдут родители ради жизни своего выродка? На всё удивлённо пожал плечами тот. — Вот и я так думал, — язвительно отозвался Крэг. Этот мальчишка – сын хранителя. парнин гусу выкрали его из долины. Я послал людей с предложением. Бухта в обмен на жизнь сына. И знает, что он сделал. Потопил мой корабль и скалечил посланцев. Да еще и посмел заявить, что если его выродок не будет возвращен обратно в течение одного дня, то он уничтожит нас всех. По-вашему, этого отца можно заставить подчиниться? По-моему, он напрочь лишен всех родительских инстинктов. Чего? — растерянно переспросил один из капитанов. — Того, что заставляет родителей заботиться о своих детях, — мрачно пояснил Крэг. — Капитан, а вы уверены, что это именно его сын? — неожиданно спросил говорливый капитан. — Уверен, — ответил Крэг, заложив руки за спину. — Если в самом начале у меня и были какие-то сомнения, то потом они развеялись. Это подтвердил мой шпион, которого я посылал в долину, и потом это подтвердил сам хранитель. «Может быть, ты мне ответишь, мальчик, почему твой отец так не любит тебя, что посмел поднять руку на моих людей?» Неожиданно повернулся Крэг к стоявшему молча Рэю. «Ты дурак. Вы все дураки. Мой папа очень рассердился. Он дал вам один день, а вы его не послушались. Теперь он всех вас убьет. Пожал плечами сорванец». Огромный нгус мысленно застонал. В таком настроении Крэг вполне мог пристрелить мальчишку или приказать сбросить его за борт. «Ты так уверен, что твой папа придет за тобой?» – вкрадчиво спросил Крэг. «Да», – твердо ответил мальчик. «Или ты вернешь меня обратно, или умрешь». Все находившиеся в каюте замерли, ожидая выстрела, вспышки гнева или чего-то подобного. Но Крэг, помолчав, неожиданно расхохотался. Следом за ним начали облегченно улыбаться и все остальные. «А мне нравится наглость этого поганца», – продолжал смеяться Крэг. «Убери щенка с глаз моих, пока я не разозлился», — повернулся он к Нгусу и, проводив их взглядом, повернулся к капитанам. «Итак вы видите, что этот хранитель действительно опасен. Ради власти бросить на произвол судьбы собственного сына, какие еще доказательства вам нужны, чтобы понять, что его нужно уничтожить?» «Жаль», — неожиданно произнес говорливый капитан. «Я надеялся заставить его сделать железный корабль с мотором». «Понимаю», — мрачно кивнул Крэг. Это давняя мечта всех моряков, но до сих пор ни один механик так и не придумал, как воплотить эту мечту в жизнь. А значит, придется отложить ее на неопределенное время и заняться более насущными вопросами. Короче говоря, захватим бухту, а потом подумаем, как и кому поручить такое серьезное дело. «Капитан, а чем платить заводы и продукты?» – задал очень насущный вопрос один из капитанов. «Хозяин бухты заломил непомерную цену буквально за все». — Я сам пират, но этот паук — настоящий кровосос. — Платите указанную цену. После загрузки сообщите мне количество недостающих продуктов. Я попробую решить этот вопрос сам. — Но как? — растерялся капитан. — Закупим у кочевников в пустыне Веленину, — коротко ответил Крэг. — Но для этого их нужно сначала найти, — развел руками капитан. «Есть места, куда они приходят регулярно», — усмехнулся Крэг и поднялся, давая всем понять, что разговор окончен. «Думаю, трех дней вам будет достаточно. Через три дня я жду ваших докладов». капитана разошлись, а Крэг снова опустился в свое кресло. Сталк, которого на капитанский совет не позвали, осторожно пробрался в каюту и, медленно подойдя к Крэгу, спросил. «Когда выходим, капитан?» — Хочешь сказать, что у тебя все готово? — вопросительно выгнул брови Крэг. — Конечно. провизии вода загружена, с палубы все убрано, все матросы ночуют на корабле. — Одно ваше слово, и мы в море! — угодливо изогнулся старший помощник. — Придется еще немного подождать. Эти болваны еще и не начинали подготовку к походу. — С сожалением проворчал Крэг. — Я дал им три дня. После этого всех, кто не будет готов к походу своими силами, я заменю. капитан «Я могу рассчитывать на свой корабль?» – осторожно спросил Сталк. «Мечтаешь уйти и оставить службу у меня?» – с усмешкой спросил Крэг. «Я думаю, что вы собираетесь поселиться на побережье», – растерянно пробормотал Сталк. «Это верно, собираюсь. Но и на побережье мне потребуются верные люди», – пожал плечами Крэг. «Своими шкурами пусть теперь рискуют другие, а мы...» Мы будем жить в своем доме на побережье, есть из стеклянной посуды, а не из деревянных тарелок. Пить настоящие напитки, а не вонючий самогон. Носить не кожу, а ткани. И читать настоящие книги. Взгляд капитана устремился в пространство. Сам того не замечая, он описывал все то, что успел заметить во дворце хозяина бухты. На больше его фантазии не хватало, но это была мечта, к которой он стремился. Водушевленный, нарисованный перспективой сталк мечтательно поднял глаза к потолку и неожиданно добавил к словам капитана. «Закупим пару дюжин молодых девок, и пусть они нас обслуживают день и ночь. Молодые, горячие, всегда готовые и не смеющие отказывать. За отказ сразу смерть». «Смылиться не боишься?» — осадил его пыл Крэг. «Слишком много баб потребуют слишком много времени. Да и здоровья они отнимают тоже немало». «Запомни, дружок, во всем нужна умеренность, излишество приводит к большим проблемам». «Ну какие же проблемы от девок?» — не понял Сталк. «Молод ты еще, потому и не понимаешь», — усмехнулся Крэг. «Одна заболела, другая понесла, третья подралась четвертой, всего и не перечислишь. Поэтому я и говорю, много баб, много проблем. Две-три, да и тех менять каждые полгода, вот это будет самое то». И надоесть сильно не успеют, и каждый раз как новые. — Ну, не знаю, — разочарованно протянул Сталк. — Хватит, — оборвал его Крэг. — Сначала нужно бухту захватить, а потом будем о бабах думать. А вообще, это у тебя от нехватки. Слишком много времени в море, вот и мечты такие. «Какие — Какие? — не понял Сталк. — Выше ремня не поднимаются. Я в твоем возрасте тоже готов был целыми днями с бабы на бабу прыгать. А потом повзрослел, поумнел и понял, что помимо них на свете еще много чего интересного и приятного есть. И что же это? Не унимался Сталк. всё равно не поймешь», — небрежно отмахнулся Крэг. «До этого дорасти нужно. Сейчас у тебя еще ветер в голове и семя в ушах булькает». «Капитан, я...» «Заткнись», — оборвал его Крэг. «Сказал же, дорастешь сам, поймешь. Отпереди мне подумать нужно». Молча поклонившись, сталк вышел на палубу и, побродив от борта к борту, решительно направился к стоящему на кармингусу. Отведя мальчик в трюм, гигант вышел на корму и, прислонившись к надстройке, задумался над создавшимся положением. Ему до боли было жаль мальчишку, но и поделать он ничего не мог. Чтобы добраться до обители, ему нужен был корабль. Управлять мотоциклом, а уж тем более машиной, огромный пират просто не умел. Можно было взять лодку и отправиться в это путешествие на веслах. В собственных силах и выносливости Нгусу не сомневался. Но где взять необходимое количество воды и припасов? У самого Нгусу ничего, кроме добротного оружия, амуниции и сабли, не было. Все, что он получал в качестве доли за захват корабля, Нгусу немедленно спускал в кабаке и бордели, предварительно закупив нужные боеприпасы и заменив испорченное оружие. Его грустное размышление прервал сталк неожиданно задав странный вопрос. гусу сколько девок ты хотел бы иметь в своем доме?» спросил сталк решительно подойдя к огромному абордажнику. Растерянно посмотрев на капитанского помощника, гигант удивленно пожал плечами и после короткого размышления ответил. «Двух, трех, я об этом не думал». «А почему не больше? Почему не пять, десять, дюжину?» возмущенно спросил Сталк. «А зачем столько?» не понял Нгусу. — В именах запутаешься, да и время они много отнимают. — Не, больше трех брать не стоит, — решительно закончил он. — Вы что, сговорились, что ли? — возмущенно спросил Сталк. — С кем? О чем? — растерялся Нгусу. — С капитаном. Он то же самый твердит. Много вредно, много мешают, — передразнил он крэка А если я хочу много? Если мне нравится, когда вокруг куча молодых красивых самок, — возмущенно завопил он. — Да бери хоть двадцать. Это ведь только твои проблемы, — растерянно проворчал нгусу. — Да почему проблемы? — продолжал вопить сталк. — Взял плеть и сразу шелковые станут. Приказал, и будут делать все, и быстро. — Парень, тебе тогда нужно рабынь покупать. Свободные бабы так жить не станут, — пожал плечами нгусу. — Не станут? — удивленно переспросил сталк. — А куда они денутся? Жрать захотят, все сделают. Кому они нужны в пустыне? «Всегда найдется кто-то, кто решит взять себе одну или двух», — усмехнулся гигант. «Вообще каждый может жить так, как ему хочется. Хочешь много баб? Бери. Не хочешь? Живи один. Главное — это иметь свой дом. А уж сколько в нем баб будет, это дело десятое». «Не понимаю я тебя», — продолжал упорствовать сталк. «Огромный, сильный мужик, а говоришь двух-трех. Почему? Неужели тебе не хочется, чтобы тебя всегда обслуживали красивые девки? Молодые, упругие, послушные. И потом, ведь если их много, то пока доберешься до последней, забудешь, как это было с первой. Каждый день новая баба. Что в этом плохого?» «Да ничего», — развел руками Нгусу. «Главное помнить, что все они хотят есть. Всем им нужно во что-то одеваться и где-то спать. Если ты готов тратить на это все добытое, то ради всех морских богов развлекайся. Другой вопрос, что ты не готов столько тратить. Тогда намного проще завести свой бордель и зарабатывать». Но тут уже возникнут другие проблемы. «Какие — Какие? — мрачно спросил Сталк. — Всякие, даже болезни. Каждого посетителя проверять не станешь, а заразиться можно запросто. — Все-то ты знаешь, — нехотя проворчал Сталк. — Да ничего я не знаю, — мрачно проворчал Нгусу. — Просто жизнь многому научила. — Чему это интересно? — спросил Сталк, постепенно успокаиваясь. — Например, тому, что нельзя болтаться по морю всю жизнь. Приходит время, начинаешь мечтать о собственном доме, о семье. Знаешь, этот пацан меня здорово удивил. Маленький, беззащитный, а характер как стальной нож. Мне бы и в голову не пришло с Реей в море сигануть. А он прыгнул, не побоялся. Хотелось бы мне такого сына иметь, — неожиданно для себя признался Нгусу. — Ты чего, к ублюдку Мутов привязался? — растерянно спросил Сталк. — Да при чем тут привязался? — тут же опомнился Нгусу. — Я же говорю, своего. Свой дом, свою семью, своего сына. — Похоже, пора тебя освобождать от этого сопляка. Что-то ты начал о каких-то странных вещах задумываться, — криво усмехнулся Сталк. — Сопляк тут ни при чем, — отмахнулся Нгусу. — Я давно уже об этом думаю. Знаешь, Сталк, мне уже почти тридцать шесть, а вспомнить нечего. Если убьют, никто и не вспомнит, что был такой огромный Нгусу. — Пират, способный ударом сабли перерубить железную бочку. Мне должно учить этому удару некого. — А это так сложно? — удивился Сталк. — Размахнулся как следует и руби. По-моему, ничего особенного и не нужно, тем более с твоей саблей. — Не так все просто, — усмехнулся в ответ на гусу Сила, конечно, важна, но она не главная, тут другое. — Чего другое-то? — не понял Сталк. — Техника удара. «Нужно не просто рубить, а рубить правильно!» — вздохнул Нгусу и, помолчав, добавил. «Не умею я это правильно объяснить. Показать могу, объяснить нет. Меня ведь один старик возле зоны учил. Вся наша деревня у зоны стояла. Вот один старик от скуки взялся меня учить. Я уже тогда силой выделялся». «Что-то ты заумно говорить начал. Стареешь, что ли?» — усмехнулся в ответ сталк. «Да ничего тут заумного нет», — усмехнулся в ответ Нгусу. «Я же говорю, правильно объяснить не умею, а ты говоришь заумно. А по поводу возраста так это не старость, это зрелость, а со зрелостью опыт приходит». «Да ну тебя акулию в брюхо с твоими разговорами!» — беззлобно проворщал Сталк. «Говорил, говорил, а чего говорил, я так и не понял». «Не расстраивайся», — рассмеялся гигант. «Лет десять назад я бы и сам ничего не понял. Говорю же, это с опытом приходит». «Да ну тебя!» — отмахнулся сталка, развернувшись, поплелся на нос корабля. Задумчиво посмотрев ему вслед, Мгусу криво усмехнулся и, проведя огромной ладонью по бритой голове, тихо проворчал. «Мне твои проблемы до акульего дерьма, а вот лишние знания могут закончиться для тебя потерей головы». Спустя три дня на флагмане снова проводился сход капитанов, но на этот раз Крэг не стал устраивать долгие посиделки. Прибывавших на корабль капитанов он встречал стоя на палубе у самого трапа. Быстро выслушав доклад прибывшего, Крэг отдавал распоряжение стоящему рядом сталку. Тот быстро записывал количество недостающих продуктов и боеприпасов на кораблях, после чего капитан отправлялся обратно. Часа через три Крэк мрачно просмотрел список и, скрипнув зубами, швырнул его обратно в сталку. «Тупые идиоты. Даже корабли снарядить как следует не могут. Чего стоит их так называемое «свободное плавание», если за все это время они не смогли заработать даже на свое снаряжение?» – прорычал он, сжимая рукоять кинжала. Из списка было ясно, что большая часть кораблей не готова к походу даже наполовину. На большинстве судов не хватало провизии но это было не самое страшное экипажи судов почти не имели огнестрельного оружия в море стрелять приходилось нечасто обычно все решали точная стрельба из метателей и стремительный абордаж. Выступать против хорошо вооруженного противника с таким слабым арсеналом было чистым самоубийством. единственное на что крэк мог рассчитывать это рукопашная схватка. именно поэтому он и начал набирать бойцов для этого похода и только бойцов имеющих собственное оружие. Порычав еще немного, Крэг спустился в свою каюту и спустя полчаса вышел на палубу с небольшой шкатулкой в руках. Позвав с собой Сталка, он решительно спустился по трапу на берег и, не оглядываясь, отправился в лавку. В лавке Крэг заказал все недостающие товары, приказав отправить их на флагман. Впервые в жизни сталк увидел столько золотых украшений сразу. Увидевший золотые безделушки торговец рассыпался мелким бесом. Тут же, крикнув рабов, он приказал подкатить к лавке большую телегу, на которую сразу же стали грузить указанные Крэгом товары. Те же рабы поволокли тяжело груженную телегу к кораблю. Всю обратную дорогу Крэг шипел и плевался, как рассерженный кот. Досталось всем — дежурному трапу, сталку, рабам из лавки, даже стоявшему на гусу Отнеся изрядно полегчавшую шкатулку в свою каюту, Крэг снова вышел на палубу, И, подозвав первого попавшегося матроса, приказал снова собрать капитанов, но на этот раз с матросами. Молча кивнув, матрос галопом кинулся исполнять приказания. Приходившие к флагману капитана удивленно пялились на груженную телегу и, получив необходимое, отправлялись обратно. На следующий день был назначен последний сбор. На этот раз Крэг собирался поставить капитанам конкретную задачу. Удивленный такой таинственностью, капитан с самого утра снова прибыль на флагман. Обведя собравшихся задумчивым взглядом, крак медленно прошелся по палубе и, остановившись, негромко заговорил. «Итак, это наш последний сбор. Сразу после сбора вы отправитесь на свои корабли и прикажете выходить в море. С этого момента каждый из вас будет предоставлен самому себе. Расположение бухты-обители вам хорошо известно». За день до подхода к бухте вы повернете в открытое море и, встав так, чтобы самый зоркий матрос не мог увидеть статую на скале, ждете. Ждете, когда соберутся все. После этого вы дожидаетесь ночи, а после полуночи идете к бухте. Атакуйте сразу. Никаких сигналов, никаких бортовых огней и до выхода на песок никакой стрельбы. Все должно быть сделано тихо, быстро и стремительно. Учтите, у мутов много огнестрельного оружия. Высаживайте абордажные команды отходите в море. Постарайтесь сберечь корабли, это одна из главных ваших задач. Помните, господа, капитан, потерявший корабль, больше никогда не будет капитаном. Я об этом позабочусь. «Где в это время будете вы, капитан?» – удивленно спросил один из собравшихся. «На своем корабле. Но моя команда не будет принимать участие в атаке. Мои люди высадятся раньше и пойдут по берегу, чтобы напасть на долину со стороны пустыни. Они лучше вооружены и смогут заставить мутов поверить в то, что на долину напали дикие, и это отвлечет некоторую часть бойцов от атаки на обитель. Удивленно переглянувшись, капитаны молча обдумали предложенный Крэком план, и, не найдя в нем особых изъянов, согласно закивали головами. Кивнув в ответ, Крэк прошелся по палубе и, помолчав, снова заговорил. «После того, как вы захватите обитель, ваши матросы вынесут со склада все товары». И мы приступим к дележу. Предупреждаю сразу, все мастера, механики и тому подобное останутся в бухте. Это обязательное условие. Но, капитан, такие вещи обычно решаются на совете капитанов. Удивленно проворчал один из капитанов. Это мой поход. Моя идея, мои корабли, и я буду решать, как и что делать. Если кто-то не согласен, может сразу убираться на все четыре стороны. Будет так, как я говорю, или вообще никак. Не рискнув спорить с владельцем эскадры, капитаны замолчали. Обведя их долгим взглядом, Крэг продолжил. «И последнее. Я хочу, чтобы вы помнили, мне нужна голова хранителя. Только его голова. Все остальное можете скормить акулом или скорпионом. На ваш выбор. Это все». Молча поднявшись, капитаны отправились на свои корабли. Крэг с ней до того, что проводил их до трапа. Подошедший к нему Сталк после недолгого молчания спросил. «Капитан, почему вы решили не отправлять в бухту наших парней? Или вы действительно хотите, чтобы они напали из пустыни?» «Я похож на кретина, Сталк», — повернулся к нему Крэг. «Нет, капитан», — растерянно ответил старший помощник. «Тогда почему ты -то решил, что я отправлю свою лучшую абордажную команду на верную смерть? Нападать на долину из пустыни не просто глупо, а очень глупо. Нет, я решил сделать по-другому». Эти муты будут драться за свою бухту, как звери. Не сомневаюсь, что половину из этих болванов просто уничтожит Зато другая половина после нашей высадки будет сильно измотана и без боеприпасов. Это значит, что им придется делать то, что я прикажу. В противном случае Нгус его ребята доделают то, что начали муты». «Значит, вы собираетесь дождаться конца драки и только потом войти в бухту?» – удивленно спросил Сталк. «Именно!» Парнингусу будут моими телохранителями. Они заставят весь остальной сброд принять все мои условия. Ну, капитан, экипажи и капитаны эскадры могут не согласиться с тем, что товары со складов останутся в бухте. Они могут не принять такой дележ. Именно поэтому мне нужны все парнингусу, и прежде всего он сам, его сила, — задумчиво ответил Крэг. Я так и не понял до конца ваш план, капитан, — честно признался Сталк. — Поймешь, когда увидишь всё сам, — отмахнулся в ответ Крэг и, развернувшись, направился в свою каюту, небрежно бросив через плечо. — Готовь корабль к отплытию. Через два часа мы должны быть в море. Тяжело вздохнув, сталк заложил два пальца в рот и пронзительно засвистел. Хорошо знавший этот сигнал, команда стремительно разбежалась по своим местам. Сходни убрали, и вскоре флагман из эскадры медленно двинулся от причала к выходу из бухты на малом парусе. Заметившие его движение капитаны кораблей отдали приказ поднимать паруса. И очень скоро все жители бухты могли полюбоваться прекрасным зрелищем уходящих вдаль кораблей.